В воскресенье В воскресенье вечером все задумываются о счастье. Видимо, сказывается конец недели. Кто-то переваривает субботу, другие не переваривают понедельник. Вопрос счастья по-прежнему открыт, как форточка, в которую можно увидеть звёзды, а можно просто курить. В курилке было полно народу. Одни входили, другие выходили. Курилкой она называла паблик, в котором порой зависала. К. Если твой мужчина всегда прав, значит, ты бесправ. У. Женщина всегда права. А. А если не права? У. Сделай ее правой, зачем тебе левая женщина? А. Как сделать? У. Тебе сколько лет? Доставь ей удовольствие. К. А служба доставки на что? Закажи курьера. У. Какие же вы бесчувственные. Не можете женщине удовольствие доставить. Разучились. Это ж так приятно. Вы просто не понимаете кайфа этой жизни. Заставьте женщину стонать не от проблем, а от оргазмов. А. А если чувства остыли? У. Тогда бесчувств, как с любовницей. А. А если нет любовницы? С. Меня тактильно интересует, я просто хотел узнать, как то вообще тело из чужой постели. Только что был с женой, потом приезжает к тебе. Не противно? У. Об этом не думаешь. К. Жена на разогреве. К. А любовница как хедлайнер. А. А потом стараешься не думать. Ж. Затем стараешься, но все равно думаешь. К. Последняя стадия, думаешь только об этом. К. Женщины как дети, они хотят внимания. У. Мужчины еще большие дети. А. Большие дети. У. С той лишь разницей, что у женщины ребенок живет снаружи, а у мужчины прячется внутри. И оба они капризничают, и оба по-разному. Одной соска нужна другому, игрушка. А. Соска от слова... СОС. У. И часто женщины хотят сохранить в себе ребенка. Часто сами из-за этого не заводят детей. А зачем? Взрослей, старей. Все же это естественней, чем пребывать в какой-то прострации. К. Вместо детей заводят любовников. А. Ты про себя? С. Да, я встречалась с одним долго, хотя замужем. У. Я было тебе лучшего мнения. К. Встречаться с женатым — всё равно, что брать в аренду. А. Опять цитаты. Б. А тебе что, не нравится? А. Нравится, но пустое. Сколько примеров зачитанные девочки остались одинокими тётками? Грустно. Ж. Чего расстались? С. Кафе закрылось. У. Одинокими люди становятся не от того, что читают, а от того, что другие не читают. И то, что девушки остались одинокими тетками, это их выбор. Но не об этом речь. Речь о том, что любовница — это не порог. Главное женщине понимать и осознавать, когда нужно это прекратить и перестать надеяться на то, что он будет с ней, и снимать почаще лапшу про уход от жены если отношения не двигаются с места более года-двух. Главное, чтобы это не переросло в самопожертвование. К. Синдром Адели-Гюго. Ж. В кафе встречались. С. Да, на обеде. Он всегда садился за столиком напротив. Или я, если он приходил первым. Просто смотрели друг на друга, разговаривали молча. Хорошо так. Знаешь человека, но не знаешь о нём ничего. Даже имени не знаешь. Только то, что он любил капучино и венские булочки. Мачо, перешли на новую диету? К. Я-то думал, посмотрю мелодраму с постельными сценами, а тут фантастический боевик без спецэффектов. Ж. Мелодрама в соседнем зале, где А и У выясняют отношения. К. у у у «Ау-у-у-у». у Выбор — страшное дело. Самое сложное». «А. А в чём сложность?» «Ж. Ты выберешь или тебя?» «К. Хорошо, когда выбор есть». «Ж. Ты ходишь «К. На выборы?» «Ж. не там как раз выбора нет». «А. Я, конечно, согласна с вами. И опять-таки, каждая выбирает сама». Моя приятельница 10 лет ждала, бросила. Теперь он созрел, развелся, а она — нет. чувством не прикажешь. Ж. Значит, не она выбирала, а ее. А. Таких ситуаций тонны, это и обидно. Моя подруга 7 лет ждала и надеялась, что уйдет от жены. Точно так же ушла, вышла замуж, родила ребеночка. Жена, к несчастью, умерла у того мужчины. Сейчас они остаются любовниками, она теперь не может уйти от мужа. «Ю. Девочки, как шумно тут у вас. Всем добра и всем, конечно же, любви. Любви взаимно и до да дрожи, до да помутнения». «Ж. Тут и мальчиков полно, поэтому и шумно». «У. И мутно тоже, поэтому». «К. А тот мужчина в кафе, он выбрал тебя или ты его». «С. Он тоже был женат, кольцо на безымянном». «У». У каждого своя судьба и чувство. Только с опытом и мудростью приходит понятие, как мы сами себя лишаем счастья. Это моя точка зрения, но других женщин она не распространяется. Вы уж меня простите, но представить, что в будни мой любимый мужчина будет любить меня, а по выходным другую или наоборот, я для себя не могу. К. Каков подлец. Ж. Женщины умеют ждать... Именно поэтому позволяет себе опаздывать. К. Крутил, снимал, хотел выбросить. Ю. Любовь — это не тело, не плоть, а душа. Душа парящая. А секс — это финал любви, ее эпилог, слияние души и тела. А. Как жаль, что многие не могут отличить гордость от гордыни, а самоуважение от высокомерия. В. Часто женщинам быть счастливой мешают принципы. А. Принцип счастливой женщины. Никогда не целуй мужчину, которому ты не нужна. Ж. А секс к венским булочкам подавали? Саша вышла из интернета, выбралась из сети рыба, которая по своей воле то забиралась в нее, то выходила, вдовольно навилявшись хвостом. Интернет, где каждая конференция, каждый тренинг, каждый тренер, каждый косметолог, гуру, знахарь так или иначе говорили «у тебя что-то не так», она поставила в сон. Компьютер, облегченно вздохнув, уснул. Лопасти вентилятора остановились, штиль в микросхемах, ни сквозняка, ни мысли, ни сообщения, ни смайла, ни мейла. На почте выключили свет. Три часа ночи. Сколько времени отнято у сна, а завтра утром на репетицию. Многое внутри Саши было против этого заседания у экрана с чашкой застывшего кофе, с залипавшим на клавишах маникюром. Многое, но не всё. Что-то ей давал этот ночной полёт в чате, подобный хищнику, который выходил на охоту за общением. Это была охота на нужные слова. Интернет был той самой вредной привычкой, которая не давала выспаться. Надо было бросать, курить. «Если тебе пустовато ночью в квартире, крикни и спи с эхом», вспомнила она из последних нужных слов, лёжа в кровати. Крикнула. Получилось не очень. Никто не отозвался. «Ну и хорошо». Лучше спать одной, чем сехам